Глава пятая. Щедрость. Постухивая посохом, Дервиш Хаджирахим проходил по узким улицам огромного центрального базара Гурганджа. Здесь были ряды медной посуды, тазов, подносов и кувшинов, начищенных, блестающих, как огонь украшенных искусно выбитыми узорами. Были ряды с медными резными фонарями для свечей и глиняными мисками, тарелками и чашками. Были ряды тонкой китайской посуды, белой и голубой, а также стеклянной иракской, издающей чистый звон. Особые ряды благоухали редкими бальзамами, как целебными, так и придающими аромат. Там же продавались ценные лекарства, такие как тангутский ревень, касторовое и розовое масло, мыльный порошок-гасуль, растертый из солончаковых трав, целебный одновременно для кожи, для десен и для желудка. Здесь можно было найти ценную землю, смешанную с благовониями, употребляемую для мытья в банях и зеленую персидскую глинку, мгновенно удаляющую волосы, и бухарское укрепляющее волосы масло, которым мажут голову, и тибетский муксус, и индийскую амбру, и темные шарики гашиша, дающие дурман. Пробираясь среди пестрой толпы, которая заливала базар шумным потоком, Хаджи Рахим останавливался у лавок, как бы ожидая подаяний но внимательно всматривался в каждого продавца, отыскивая кого-то. Когда он попал в ряды, где выставлены были груды материи и сукон, то важные купцы, сидевшие, скрестив ноги, бросали ему медные монеты и говорили «Проходи с миром дальше». Они боялись, чтобы черная рука дервиша не прикоснулась к серебристой шелковой ткани симжуч или к драгоценной золотистой парче, подносимой в знак почета могущественным и знатным бекам. В этом ряду хаджи Арахим увидел человека, похожего на того, кого он искал. Этот человек сидел среди других купцов, обложенный шелковыми подушками. Исхудавшее лицо его, бледное, как самаркандская бумага, с ввалившимися черными глазами, говорило о перенесенной болезни. Сидевшие по сторонам купцы обращались к нему с особой почтительностью и, на перерыв, предлагали миндальные пирожные, пряники, оваренные в меду орехи, фисташки. Купец был в дорогой светло-серой шустяной одежде и шелковом пестром тюрбане. Он держал китайскую голубую чашку с чаем. На указательном пальце его синела большая бирюза, приносящая здоровье. Дервиш остановился подле лавки. Купцы бросили в его миску для подаяния несколько монет, но Дервиш продолжал стоять молча. «Проходи с миром», — сказали купцы, — «тебе уже дано». Наконец больной купец перевел на него свой взор. Черные глаза его удивленно раскрылись. «Что ты от меня хочешь?» — сказал он. «Говорят, что ты человек сильный и много видел на своем веку, проходя с караванами по вселенной», — сказал Хаджи -Рахим. Не можешь ли ты мне ответить на один вопрос? Если ты хочешь, чтобы я объяснил тебе священные книги, то есть люди, больше меня знающие, ученые улемы и святые имамы, а я купец, умею только считать и отмерять сукна. — Довольно, святой Дервиш, проходи с миром, — закричали купцы. Мы же тебе положили от нашего достояния, и они бросили в кеш. Кюль, еще миндальных пирожных и орехов. Нет, я жду твоего ответа, потому что мой вопрос будет касаться тебя, почтенный купец.